Глава 9. О трудностях рунного перевода и еще больших трудностях взаимопонимания. Настроения не было ни у кого. Мы всей компанией сидели в гостиной. Мрачные, усталые, зато дрова в камине трещали очень даже весело. Правда, особого потепления пока не наступило. Ну, вообще-то, Али мог бы нас и заранее предупредить. Тавер все-таки нарушил тишину, но тут же искреннее возмущение в его голосе сменилось сомнением. Хотя... Может, все просто произошло очень быстро? Мне кажется, он заранее знал. Тихо пробормотала я. Этот якобы ремонт затеял нарочно. Очень на то похоже. Задумчиво отозвалась Дарла, которая последние несколько минут что-то сосредоточенно чертила на листе бумаги. Что это у тебя? Вяло поинтересовалась Аниль. Вы, наверное, не в курсе, но склепы на кладбище размещаются не абы как. У нас некромантов это целая наука, чтобы захоронения располагались располагались соответствии с энергетическими потоками, иначе духи покидают мир живых безвозвратно, — охотно пояснила Дарла. И вот смотрите, я тут прикинула, несмотря на кажущуюся симметричность нашего дома, идет неявное смещение влево. Если это наложить на стандартную схему энергетических потоков, ее центр получается как раз там, где была наша спальня. Грубо говоря, именно в том месте сосредоточен энергетический центр дома. Самая его суть. И знаете, что я вам скажу? Она оглядела мрачных нас. Гран еще очень мягко выразился по поводу положения, в котором мы оказались. То, что придется теперь самим отапливать дом и поддерживать к целости и сохранности. Вообще ничтожные мелочи. А что тогда не мелочи? Перепуганная Аниль не сводила глаз некромантки. Но вместо Дарлы ответил Рев: Если насчет энергетического центра все именно так, то грядет нечто не слишком-то веселое. Алим, конечно, периодически страдает паранойя, но не на такой степени, чтобы уйти в глухую оборону дома ни с того ни с сего. Он явно пытается спасти дома чего-то такого, что может его уничтожить. И судя по тому, с какой скоростью дух вдруг взялся за этот якобы ремонт, угрожающее нечто не за горами. Хоть он и говорил без каких-либо эмоций, но уже от одних его слов по спине снова пробежал холодок ужаса. Нет, ну почему у нас постоянно так? Ни одно, так другое. Мне вообще все разом навалилось. А ведь сейчас больше всего на свете хотелось от самого банального, чтобы Рев меня обнял. Крепко-крепко. Сказал бы что-нибудь ласковое. И я бы такая счастливая и уснула в его объятиях. С большим трудом отогнала от себя столь заманчивую иллюзию. пыталась оправдать такие желания тем, что ощутимо холодно сейчас. Мне банального тепла хочется. А объятия Рефа – просто первый пришедший в голову вариант. В конце концов, и так сейчас тухло. Нечего мучить себя еще и несбыточными мечтами. Но нам-то что делать? Бедная Ниль уже была близка к панике. «Ой, ну что тут драматизировать?» Добродушно улыбнулся Гран. Если бы не весь какая беда, кошмар, катастрофа, нам всем конец, мы все умрем, и маячила на горизонте, то об этом уже бы наверняка было известно властям. Там уж, извините, заседают маги посильнее нашего духа дома, и наверняка бы уже какие-либо меры приняли. Ну а если нет таких мер? Тавер не разделял его энтузиазма. Тогда вообще какой смысл переживать? Гран был пробиваем. Либо с грядущим можно справиться, либо нет. Так, если можно, то справимся. Но если нет, то и что-то толку волноваться. Все равно ничего не изменишь». «Логично, но безрадостно», — констатировала Дарла. «Я хоть и некромантка, но мне пока рановато умирать. У меня еще берогатик неперевоспитанный». «Ой, а помните...» Вдруг спохватила Сиониль. Сегодня старейшина, которая вэнса с благословляла, фразу странную обронила, мол, пожениться вы как раз успеете. Может, тут был скрытый намек, что потом всем хана придет? Ой, ну началось. Гран демонстративно закатил глаза. Давайте теперь везде искать скрытые намеки, знаки судьбы и жуткие пророчества. Пророчеств вроде нету. Возразил Тавер и с воодушевлением добавил. «Ну, я могу написать, кстати, если нужно, что-нибудь э, такое жутковатое про конец света. Я вот прям-таки чувствую в себе потенциал великого пророка. Знаешь, как у нас оборотни иначе называют пророков?» — хмыкнул Гран. Тавер на мгновение задумался и выдал. «Сказители, мудрецы, предсказатели, всеведущие». «Брехуны!» — хохотнул Гран. «Хороший пророк, не мой пророк». присоединилась Дарла. «Или вообще, мертвый пророк, жизнь как непредсказуемая книга, и нечего ее портить, заранее рассказывая сюжет. Мне по этому поводу случай забавно вспомнился. Позапрошлым летом один мой знакомый некромант, она пустилась во вдохновенное повествование, но я не слушала». Чувствуя взгляд Рефа, я все-таки не удержалась, встретилась с ним глазами. И вот тут мне стало жутко. Жутко настолько, что я едва подавила порыв выскочить и убежать без оглядки. Во взгляде Рефа на мгновение мелькнула та самая засасывающая тьма, которую я уже видела раньше. Тогда, на изнанке мира, когда я едва не погибла, отдавая свою магию. Опустошитель. Мысли заметались в отчаянной панике. А что, если Алекс был прав вообще во всем? Что, если Реф и вправду сохранил себе всю ту лишнюю магию с изнанки? Что, если из-за ее переизбытка сейчас нарушилось какое-нибудь мировое равновесие, потому и грядет некий катаклизм? Нет, конечно, я не собиралась верить Алексу, но беда в том, что я теперь не могла безоглядно верить Ирефу. Тем более теперь, когда пусть хоть на миг, но снова увидела в нем опустошителя. Ребята ушли спать, а я осталась, с энтузиазмом вызвавшись поддерживать огонь в камине. Изначально дежурить вообще Грант собирался, тем более его медвежий храп не до конца еще излечился, но я стояла на своем, лишь сбегала в спальню под предлогом взять одеяло, а заодно прихватила две спрятанные книги. Учитывая, что верхний свет подпитывался энергией дома, сейчас его нельзя было зажечь. Тавер, конечно, собирался решить эту проблему, но утром, а пока пришлось мне довольствоваться свечами, все-таки создавать магические огни у меня пока получалось с перебоями. Ничего, по старинке обойдусь. Поставив на столик у дивана несколько горящих свечей, я накинула на себя одеяло наподобие плаща и принялась изучать рунный фолиант. И пусть не больше всего на свете сейчас хотелось вернуться калачиком и провалиться в сон, но я старательно держалась. Вообще, с появлением у меня трактата по расшифровке рун, чтение фолианта казалось делом быстрым и плевым. Ох, как я ошибалась, выяснилось, что рун второго круга порядка полутора сотен, причем важную роль для понимания смысла написанного играло то, как именно руны по отношению друг к другу расположены. В итоге у меня ушло часа три только на то, чтобы название фолианта прочитать, но оно того стоило. Разнообразие миров и способы перемещения между ними. Голос дрогнул. Теперь я смотрела на древний фулиант в моих руках, как на бесценное сокровище. Просто подарок судьбы, от неведомого щедрого дарителя. Даже в глазах защипало от лавины нахлынувших эмоций. Неужели здесь говорится о том, как вернуться в родной мир? Неужели я и вправду смогу вернуться? Вот теперь я не сомневалась, что фулианты вправду принес кто-то из своих. Ведь кто, кроме ребят, знает, как мне хочется обратно? Я даже догадывалась, кто именно раздобыл столь драгоценный для меня дар. Я бережно провела по потемневшей от времени обложке фолианта. Я знаю, это твой подарок. Спасибо. И тут же вздрогнула от неожиданности чуть книгу не выронила. Открылась входная дверь. Фу, Зуля, ты меня напугал! Выдохнула я. Зомби пронес топку дров к камину с весьма важным видом. Видимо, считал, что именно с таким видом аристократы должны носить дрова. Поправил монокль. и выдал. «Огонь!» Перевел взгляд с камина на меня. «Кира!» Поднял глаза наверх. «Медведь!» «Это Гран!» Со смехом пояснила я. «Он ведь зелье напился. Теперь вот все никак от его последствий толком избавиться не может. Зуля, ты не уходи. Тут ведь все равно теплее, чем у тебя в пристройке». «Там дом!» Весомо возразил он. «Дома лучше!» Это точно. Вздохнула я и не удержалась. «Зуля, а ведь я, возможно, тоже к себе домой вернусь». «Кира вернется домой», — тут же очень серьезно подтвердил Зуля. «И это будет очень хорошо». «Слушай, а ты случайно пророком не заделся?» — растерялась я. «Зуля не пророк». Он покачал головой. «Зуля аристократ». Хоть пророк, хоть аристократ, засмеялась я, но ты самый лучший. Да, он и не возражал. Зуля ушел, а я тихонечко на цыпочках прокралась в спальню. Хотя, наверное, можно было не красться, все равно грыг-грыг-грыг-грыг-грыг. -гр. Ах, Грана заглушал просто все. Но вроде бы все спали. Я осторожно спрятала книги обратно на полку со своей одеждой, пусть лежат до завтрашней ночи. Прежде чем выйти, я все-таки не удержалась, бесшумно подошла к кровати Рефа. Она тоже, как и моя, была посередине. На третьем этаже грохотал гран. На первом тихонечко посапывал тавер. Реф хмурился во сне, будто и в сновидении его терзали какие-то тяжелые раздумья. А я едва уловимо, чтобы не разбудить, коснулась мимолетным поцелуем его щеки и одними губами беззвучно прошептала. «Спасибо тебе за такой драгоценный подарок. Даже если ты подарил его лишь для того... чтобы поскорее исчезла из твоей жизни. Все равно спасибо». Еще не меньше минуты я просто стояла и смотрела на него в полумраке. Очень хотелось просто лечь сейчас рядом с Рефом, обнять его и уснуть сладко-сладко. Соблазн был так велик, что я поспешила обратно в гостиную, подкинула в камин еще дров, закуталась в одеяло на диванчике и мгновенно уснула. Несмотря на приподнятое настроение, в котором я легла спать, сон мне приснился хоть и в тему, но весьма безрадостный. В сновидении я вернулась домой. Брела по городу, по смутно знакомым улочкам. Нещадно светило солнце, и я все удивлялась, что творится с погодой. Почему лето? Должна же быть зима? Пусть и ранее с непонятным снегом, но зима. А навстречу мне шли люди. Все незнакомые, но каждый прохожий радовался мне, как родной. Отовсюду звучали возгласы. «Кира, какое счастье, что ты вернулась! Кира, мы все это время тебя искали! Кира, теперь ты дома!» Встречных становилось все больше, искренне радостных моему возвращению. А вот моя радость потихоньку сходила на нет. Чего-то не хватало. Не хватало настолько, словно в окружающем мире не было крайне важной его составляющей. Важной, как небо. Или как солнце. Или как рев. Резко замерев, я впервые обернулась назад. Пусть впереди по-прежнему разворачивался солнечный город с радостными людьми, а вот позади зияла темная пустота. Уже в паре шагов от меня асфальт обрывался в никуда. Дома обрезались на половине, а небо рваной линией очерчивало границы с небытием. А я просто стояла и смотрела на это холодея от ужаса. Нет, пустота не подкрадывалась, не грозила гибелью, она просто отделила меня от другого мира. Без малейшей возможности вернуться». И когда я это осознала, мне стало настолько жутко, что, не устояв на ногах, я опустилась на колени, обхватила себя руками и не сдержала слез. Но почему? Почему мне так плохо? Я ведь больше всего на свете хотела вернуться домой. «Рев», — прошептала я сдавленно, — «что же я наделала?» А люди обступали меня плотной стеной, и со всех сторон звучало радостное «Ты его забудешь!» Попадая в другой мир, всегда забываю тех, кто был дороже всего. Проснулась я от невнятного шума. С трудом разлепила глаза. Вообще сначала не понимая, что происходит и где я, в гостиной царил предутренний полумрак. Рев, стараясь не шуметь, разжигал огонь в потухшем камине. — Рев, ты здесь? — прошептала я, еще толком не отойдя от сновидений и не веря своим глазам. — Ну как? — Мы с тобой пока еще в одном доме живем, если ты забыла. Усмехнулся он и уже без насмешливости мягко добавил. «Поспи еще, пока рано вставать. Извини, если разбудил, но лучше сейчас растопить, а то к утру коркой льда все покроемся». «Странно, а мне вообще не холодно было. Вот только непонятная тяжесть чувствовалась. Пусть не сразу, но сообразила, что это я просто под двумя одеялами лежу. Надо же, а ведь с собой только одно брала. Рев больше ничего не говорил, занимался камином. Я тоже ничего не говорила, просто лежала и смотрела на него». любовалась каждым движением. Вспыхнувший огонь отразился искрами в серых глазах Рефа, отбросил блики на его темные волосы. Мне казалось, я ничего прекраснее в жизни не видела. А в полусонных мыслях крутилась растерянная... Неужели ты мне дороже всего? Даже возвращение домой? Вот только ответы на этот вопрос я пока не могла себе дать. Слишком много этот ответ ставил под удар. К счастью, сонливость все же быстро сморила меня вновь. Учитывая, что я большую часть ночи провозилась с расшифровкой названий рунного фолианта, на сон оставалось совсем мало времени. Так что утром я встала, мягко говоря, не в духе. Остальные обитатели дома уже вовсю шумели. Не орали, конечно, просто чересчур громко, на мой взгляд, топали. А больше всех отличился Гран. Он распевал на кухне нечто торжественное и чересчур бодрое, попутно бренча посудой, и все это жутко раздражало невыспавшуюся меня». Лохматая и злая, завернувшись в одеяло, я поплелась наверх, в спальню, чтобы переодеться. Конечно, велик был соблазн забраться на кровати и забыться сладким сном как минимум до обеда. Но то ли ответственность вдруг проснулась, то ли понимание, что под песнопение Грана все равно уснуть нереально. Пришлось одеваться, умываться и спускаться. Дома, кстати, было более-менее тепло. Старенький камин пыхтел вовсю, да и судя по свежей вязанке дров, добрый Зуля тоже времени зря не терял, так что, может, нам повезет, и мы тут все же не околеем. Ну или все-таки околеем, ну не так быстро. Ребята уже собрались за завтраком. Удивительно, но все пребывали в более-менее хорошем настроении, только Рев снова излучал непробиваемую невозмутимость. И поди догадайся, что там у него на уме на самом деле. А лично у меня на уме было одно. Кофе. Где мой кофе? Я поплелась к шкафу. «Я смотрю, у нас на одного зомби больше стало!» Хохотнул Гран, провожая меня взглядом. «Лучше бы стало меньше на одного медведя!» Беззлобно проворчал Тавер. «Гран, когда ты там окончательно от этого проклятого храпа избавишься?» «А мне вот нравится!» Хихикнула Дарла. Впечатляющий так, особенно когда хыр-хыр-хыр звучит прямо как зловещий хохот безумного упыря. Эх!» Она мечтательно вздохнула. «Скорей бы мне бирогозику под бочок перебраться. Послушай, хоть как мой некропуп схрапит». «У нас тут очередной мировой катаклизм наклевывается, если вы забыли», напомнила Аниль. «Так что проблема с храпом решится сама собой, а вы все несерьезные. Рев, ну хоть ты им скажи, а!» «Ну что сказать?» Усмехнулся тот. «Ну наклюнется катаклизмы что? Да он еще на подходе. К дому факультета услышит храп грана. Нервно поёжится и скажет «Да ну, манал я связываться с этими уникальными магами, и все обойдет нас стороной». «А может, Храпграны и есть этот катаклизм?» — хихикнул Тавер. «Ай, замучили вы меня этой темой уже!» — пробурчал оборотень. «Завтракайте давайте быстрее, то на лекции опоздаем». «Кстати, кому-то надо будет остаться», — пробормотала я. «Ну, огонь поддерживать, а то опять камин погаснет. Предлагаю свою кандидатуру». «Не переживай, Уля присмотрит», – ответила Дарла. «Ну вот, а мне так хотелось остаться дома, под благовидным предлогом, завалиться спать, но, с другой стороны, вдруг сегодня на лекциях будут рассказывать что-нибудь важное. В конце концов, меня пока еще не отчислили, так что надо учиться». Увы, лекции шли, а ничего особо важного или хотя бы чуточку познавательного не звучало. Так время неспешно ползло к концу занятий. Я едва не уснула на зельеварении. На последовавшем за ним целительстве я пожалела, что все-таки не уснула до этого. Ни разу не вдохновляла слушать, в какой формы узел завязываются кишки при отравлении каким-то там дельдидепусом. Казалось бы, куда уж хуже, но мое настроение все же умудрилось испортиться окончательно. Так что к тому моменту, когда студенты уже покидали аудиторию после последней на сегодня лекции, мое раздражение достигло максимума. И вот тут, на свою беду, мне подвернулся Дарлин Некропупс. Просто я была очень занята, я мысленно проклинала тех, кто мне портит жизнь. И в тот момент, когда я в воображении добралась уже до ректора, Бирокзанг имел наглость меня толкнуть. Явно специально. Не из-за какой-то там особой неприязни ко мне, он точно так же толкнул бы кого угодно. Хоть Грана, хоть преподавателя, хоть демона изнанки. Ну да, идет ведь великий некромант, прочь дороги жалкие смертные. И в другой бы раз я, может, промолчала, но не сегодня. Тем более толкнул он меня прибольно, и тем самым подписал себе приговор пасть жертвой моего сегодняшнего отвратительного настроения. Слушай ты, полудохлость волосатая. Мое раздражение в один миг переросло в злость. Ты бы хоть челку себе подстриг, а то не видишь, куда прешь. Учитывая, что от своих я отстала, а аудитория стремительно пустела, мы с Некром вдруг остались вдвоем. — Не обращаю внимания лишь на важное и значительное. — Высокомерно парировал он. — Оно на всякое ничтожество я смотреть не собираюсь. — И что же ты, даже в зеркало тогда не смотришься? Ахнула я с притворным сочувствием. О, ну, тогда понятно, почему ты выглядишь так, как тормозивший головой длинношерстный хомяк. Я некромант, чуть ли не прорычал он. Ну хорошо, длинношерстный дохлый хомяк, милостливо поправила я. Но Берокзангу сравнение все равно почему-то не понравилось. Ну, послушай ты, чуть ли не прошипел он. Я никому не позволю себя оскорблять. Я великий некромант! «Я могу сделать нечто такое, чтобы вы все тут сдохнете от ужаса!» «Расчесаться?» — предположила я. В общем, нажила я себе проблем. Дарлин Некропупс явно колкости не ценил, особенно в свой адрес. В аудитории в один миг потемнело, будто бы резко наступила ночь. Прямо из-под пола черными лентами звились призрачные змеи весьма жуткого вида, льстиво скользнули вокруг разъяренного берокзанга и рывком бросились на меня». В другое время я бы испугалась чуть ли не до умрачного состояния, ведь мало того, что змеи, так еще и призрачные, то есть для атаки неуязвимые. Но в нападении вполне себе материальные, но у меня ни одна нервная клетка не дрогнула, слишком я сейчас была злая, несчастлива, влюбленная, почти отчисленная и совсем не выспавшаяся. И пусть боевой маг пока из меня был почти никакой, но один прием я знала наизусть. Змеям очень не понравилось треснуться головой о щит третьей степени. Беракзангу очень не понравилось, что я не пугаюсь и не молю его, Некропупское величество, о пощаде. Но кое-кому другому происходящее не понравилось еще больше. Описав в полете красивую дугу над рядами, некромант брякнулся у дальней стены. Завившиеся змеи прямо в воздухе завязались с замысловатыми узлами. Боюсь теми самыми, про которые нам сегодня на лекции по целительству рассказывали. И весь этот яростный шипящий клубок шлепнулся на попытавшегося встать некроманта. «Ну и зачем ты вмешался?» — проворчала я, бросив недовольный взгляд настоящего стоящего в дверях Рефа. «У меня все было под контролем. Я вообще-то и сама могу за себя постоять». «Да я заметил». Он смерил меня скептическим взглядом. «Такой кривой щит еще не каждый умудрится сделать». «Вот зря он это. Я и так была в дурном настроении. Злость рвалась наружу и совершенно не контролировалась». «Ну да, конечно, куда ж мне до такого выдающегося боевого мага, как ты?» – фыркнула я. В отличие от меня, Рев своими эмоциями прекрасно владел. «Я бы мог тебя всему научить, Кира, и ты прекрасно это знаешь». С завидным спокойствием парировал он. «Да, знаю, ты у нас добрый и бескорыстный благодетель, а я капризная истеричка, которая этого не ценит. Я тоже изобразила спокойствие, я в курсе». Некромант, между тем, кое-как выпутался из собственных призрачных змей, но встать пока не мог. Видимо, хорошо его об стену приложила. Так и сидел, потирая ушибленный затылок и слушая нас. «Ты же знаешь, я не это имел в виду». Медленно, но верно, сообладание начало Рефу изменять. «Да откуда мне знать, что ты имеешь в виду?» «Спылила я. Тебе вообще доверять нельзя». «Извини, если разочарую, Кира». Холодно ответил он, явно с трудом сдерживая злость. «Но кроме меня тебе доверять и некому». «Извини, если разочарую, Рев». В тон ему парировала я. «Но совсем скоро мы будем настолько далеко друг от друга, что вопрос какого-либо доверия отпадет сам собой. Хотя о чем это я? Какое разочарование это будет к взаимной радости?» Он хотел что-то сказать, но не успел. Вернулись ребята. Видимо, нас схватились. «Вы чего тут застряли-то?» Поинтересовался Гран, остановившись на пороге аудитории. А Дарла тут же рванула к пришибленному некроманту. — Вы зачем бирокзанчика прибили? — возмутилась она, сгребая в крепкие объятия вяло сопротивляющегося возлюбленного. — Он ведь и так по жизни обиженный умом и фантазией. — Некропопсенька, дохленький ты мой! — умилилась она. «Скажи — Скажи что-нибудь. В ответ он лишь невнятно прохрипел. — Ну вот! — ахнула Дарла. — Уже предсмертный хрип. «По-моему, ты и бедному парню просто горло передавило. Вмешался Тавер. «Да?» Виновато улыбнувшись, Дарло ослабила хватку. Берекзанг тут же попытался встать, хотя явно еще был очень слаб. Но тут, скорее всего, не атака Рефа сказалась, а вызов призрачных змей. Все-таки на подобные заклятия всегда уходили собственные силы мага, но некромант постарался не показать своей слабости. Гордон направился к выходу, лишь у самых дверей аудитории обернулся и злобно процедил сквозь зубы. «Вы все об этом пожалеете! Скоро всем здесь придет конец!» «Ой-ой, а скажи еще раз, пафос ты мой злобненький!» Дарло от восторга аж в ладоши захлопала, но Беракзанг поспешил уйти. Лично у меня сложилось впечатление, что он уже боится Дарлу, а она снова мечтательно вздохнула. ха прелесть моя зловещая!» «Так что тут произошло-то?» – растерянно спросила Аниль, глядя на меня. «Да ничего особенного». Я покачал головой. Некр меня толкнул. Я высказала все, что думаю по этому поводу. А тут рев появился. Немного поучил Бирокзанга летать. Вот только приземляться не научил. «Слышали? И этот на какие-то катаклизмы намекает!» – вздохнул Тавер. «Сговорились все, что ли? Ладно, мы домой идем или как?» «Идем, идем!» Гран первым направился прочего за аудитории, остальные следом. Я тоже поспешила за ними, но Рев вдруг придержал меня за руку. Что еще? Нахмурилась я. Что ты имела в виду? Смотрел на меня так пристально, словно пытался чуть ли не мысли прочесть. Ты о чем? Кира, ты прекрасно понимаешь, о чем я. Хоть Рев и говорил спокойно, но в серых глазах бушевала настоящая буря. Я вздохнула. Слушай, Рев, я сегодня, ну, очень... Не в настроении. Честно, я не хочу ругаться и даже готова попросить у тебя прощения, если мой тон был слишком резкий. В общем, извини, мне стыдно за собственную несдержанность. А теперь пойдем уже, а? Но Рев по-прежнему меня не отпускал. Кира, я жду ответа. Так куда ты собралась? Только не надо мне говорить, что твое «окажемся очень далеко друг от друга» было просто на эмоциях, что ты задумала. «Нет, ну вот почему бы не спросить просто, без наезда, без этого прокурорского взгляда? Почему бы не стискивать мой локоть мертвой хваткой, а бережно взять за руку и участливо спросить? Кира, любимая, что случилось? Но нет? Тогда это будет уже не рев. Я вообще-то не обязана тебе докладывать». Тихо ответила я. «Извини, но это не твое дело». «Мое, Кира, еще какое мое!» «Уже от одной интонации у меня мурашки по коже побежали». «Если ты задумала какую-нибудь глупость, гарантирую, я не позволю ее осуществить». Я ничего не стала отвечать, боясь, что мое дурное настроение заставит меня еще больше глупостей наделать. Хватит, ты так уже натворила. Благорев Рев все-таки ослабил хватку, так что я поспешила уйти и запоздала, терзаясь муками совести за собственную несдержанность. Наверное, так и начинается раздвоение личности. Задумчиво изрекла я. «Тебе дико хочется спать, но вместо этого ты до удури упиваешься кофе». «Чего это тебя на философии потянуло?» полюбопытствовал любопытству Дарла, макая сдобный сухарик в свою кружку с чаем. «С Рефом, что ли, опять поругалась?» «Как бы они поругались с Рефом, если они даже и не мирились?» Ответила за меня Анель, тоже наливая себе чая и присаживаясь к нам за стол. «Или все-таки помирились?» «На с чего нам мириться, если у нас и так мир?» Пробормотала я, попутно размышляя, спасет ли ситуацию еще одна кружка кофе. Или вместо желанной бодрости я лишь еще больше одурею?» «Чего, девчонки? Все сплетничаете?» Весело поинтересовался Грант, входя на кухню. «Кира, тебе письмо принесли!» Он передал мне конверт. «О, спасибо!» – обрадовалась я. Тут же вскрыла письмо и принялась читать. «Кирочка, дорогая моя, здравствуй! Ты не представляешь, как я радуюсь каждый раз, получая от тебя весточку. И я по-прежнему очень надеюсь, что ты все же ко мне приедешь. Ты не подумай, я, конечно же, очень рада, что ты учишься, но все равно не могу за тебя не беспокоиться». Ты ведь знаешь, ты для меня как родная внучка. Я очень переживаю, как ты. У нас ощутимо похолодало, часто идет снег. Но говорят, что у вас в Эгарде с погодой еще хуже. Столько тревожных слухов из-за этой ранней зимы ходит, что уже даже не знаю, что думать. Впрочем, я никогда особо не верила в пересуды. Но все же волнуюсь, как вы там в такой холод. Ты ведь говорила, что ваш дом факультета довольно старый. У вас там хоть тепло? Одежда зимняя у тебя есть? Кирочка, если ты в чем-то нуждаешься... Не вздумай стесняться. А еще перед отъездом договорилась с Сашей. Он обещал, что непременно о тебе позаботится. Так что обязательно, при любой необходимости, к нему обратись. Он тебя в беде не оставит. Как у тебя с учебой? Получается развивать магию. У меня вот с возрастом она, наоборот, ослабляется. Но мне уже и не нужна особо. Кстати, спасибо большое Грану и Аниле за зелья, Я и вправду стала чувствовать себя по утрам пободрее. Не скачу, как козочка, конечно. Но и старые на себя не ощущая. Только что тут поделаешь, уже годы сказываются. А тут ведь еще радостное событие такое. Кирочка, представляешь, Саша женится. А я уж думала, так и не доживу до этого. Эх, вот если бы не погода, да пожилой возраст, я бы обязательно на свадьбу поехала. Да и тебя бы заодно повидала. Но мой целитель строго-настрого запретил мне морское путешествие до потепления. Так что не получится у меня на свадьбе внука побывать». Но, с другой стороны, это и хорошо. Видишь ли, Саша женится на герцогине вела Церпской. Я саму ее не знаю, но вот родители ее никогда не жаловала. Неприятные люди. Думают лишь о том, как бы свое и без того богатое состояние приумножить еще больше. Вот и брак этот, не сомневаюсь, исключительно по расчету». Но мне пусть хоть как, главное, чтобы Саша женился. Может, я хоть правнуков еще на своем веку успею понянчить. Как, кстати, у тебя дела с личной жизнью? Быть может, ты уже встретила какого-нибудь замечательного молодого человека? Только будь, Кирочка, очень осторожна. Ты ведь девушка красивая. Наверняка там достаточно желающих вскрыжить тебе голову. А ты ведь такая наивная и беззащитная. Может, все-таки надумаешь и приедешь ко мне, а? И мне веселее, и тебе безопаснее. Найдем тебе тут хорошего, состоятельного мужа. Может, и твоих ребятишек мне еще получится понянчить. Вот бы замечательно было. Ты все-таки подумай над переездом, пожалуйста. С нетерпением. Жду от тебя весточки и сердечно обнимаю. Графиня Анна Орландская. Ну, как там поживает графиня? Поинтересовался Гран, который успел уже налить себе чаю и присоединился к нашей компании за столом. «Как у них там, кстати, в Фероне с погодой?» «Поживают вроде неплохо. Вам вот спасибо за зелье просит передать, кстати. Говорит, что тоже холодный снег идет». Ответила я, складывая письмо и убирая в конверт. «Ну, вроде как, по слухам, у нас сильнее». «А нам всегда самое веселье достается», — вздохнула Аниль. «Как прорыв изнанки, так здесь, как погода сошла с ума, так опять же здесь. Больше всего прямо проклятое место какое-то. Ну или просто мы такие невезучие?» «Что еще, милейшая старушка, пишет?» — поинтересовалась Дарла. «Вся тебя к себе зовет?» «Ага, зовет». Я кивнула. «Кстати, представляете, Алекс женится на какой-то там местной герцогине. Насколько я поняла, свадьба на днях». «О, надо же!» — хохотнула Дарла. «С чего это он, интересно?» «А что тут такого?» — не поняла я. «Взрослый состоятельный мужчина. Почему бы и не жениться?» «А то, что у него мозг на кое-ком повернут, уже забыла?» Красноречиво покосилась на меня некромантка. «Я уверена, это в прошлом. Я же рассказывала, что никаких признаков одержимости при нашей последней встрече не мелькнуло. Да и сейчас вот он жениться уже надумал». «Как все-таки мужчины непостоянны!» Снова вздохнула Анель. «Мы постоянны», — Тот же возразил Гран. «К примеру, вот люблю плюшки с яблоками и корицей. Я уверен, что буду любить их до конца жизни. Чем вам непостоянство?» «Мы сейчас вообще-то про личную жизнь говорим», — возразила Дарла. А мы и тут постоянны. Вот оборотник, к примеру, вообще по жизни однолюбы. Встретим какую-нибудь миленькую девушку, и всё, любовь сразу же. Ну и, соответственно, семья, дом, оборотня от десятка два. Сколько? Я не удержалась от улыбки. Аж два десятка? Ну а что? Грант пожал плечами. Я хочу себе большую семью. А то вот куда годится. Лично у меня всего семь братьев и три сестры. По меркам оборотня это весьма скромно. И вообще семья это ведь... «В жизни самое главное, разве не так?» «У меня мгновенно испортилось настроение. Точнее, испортилось еще больше». «Так, конечно». Как можно спокойнее ответила я. Но только если эта семья вообще есть. «Ай, Кира, ну что ты драматизируешь?» Гран добродушно улыбнулся. «В свое время будет и у тебя семья. Выйдешь замуж, детишек заведете. Но ну, а пока у тебя мы есть. Друзья – это тоже ведь немножко семья». Я не стала ничего отвечать. Как-то не задумывалась я над перспективой когда-нибудь обзавестись с семьей. Вообще слишком далеко в будущее не заглядывала. Максимум на пару месяцев вперед и то лишь с мыслями о грядущей сессии. А глобально? Об этом вообще не думалась. Так может все дело в том, что в этом мире у меня нет будущего? Сразу же вспомнился рунный фолиант Не зря он ко мне попал. Ох, как не зря. И конечно же вечером я снова вызвалась дежурить по камину. На этот раз пояснила. «Я все равно хочу немного учебные книги проштудировать, а то ведь сессия скоро, а у меня куча пробелов в голове, так что спать еще долго не планирую. Вот заодно и огонь в камине буду поддерживать». Никто особо не возражал, хотя Гран все же прывался меня подменить. А Тавер намекал соглашаться на это предложение. Ну да, если выслать обратно спать в гостиную, то и храп его в спальне будет не так слышен. Но я стояла на своем. Рев тоже ничего против не сказал, лишь посмотрел на меня как-то странно. Я его взгляд так и не смогла толком понять, да и соображал я, честно говоря, туго. Мой мозг вообще отказывался соображать. Он хотел лишь одного, чтобы я немедленно легла спать, и желательно рядом с Рефом. Но, презрев все эти порывы, я незаметно утащила из спальни фолиан с рунным справочником, намереваясь сегодня перевести как можно больше. Правда, перед этим мы зулей упились кофе. Наш аристократичный зомби как раз принес очередную вязанку дров, чтобы до утра хватило, и заодно со мной посидел. И если я за это время выпила три чашки, то Зуля только одно, причем манерно так, с моноклем и важным видом. «Зуля, мы тебя и таким любим, не удержалась я, для нас ты и так самые аристократичный зомби на свете». «Дарла сомневается», – возразил он. «Да просто Дарле сейчас скучно, вот она и страдает ерундой». «Но ты же знаешь ее. Я вот стопроцентно уверена, гонять своего некропупса ей тоже скоро надоест, а ты у нас все равно вне конкуренции». Зуля не стал ничего заражать, хотя, на мой взгляд, ему самому эта вынужденная аристократичность была ни разу не в радость. Приходилось бедняге манерничать и больше никакого зомбийского счастья. Ни со скелетами в лесу позажигать, ни значки поколлекционировать, ни со свалки что-нибудь попритаскивать. Да Зуля даже по ночам горла не перестал. А я так привыкла к его Зуле скучно, что теперь очень этого не хватало. Зуля ушел, а я, наконец, взялась за книги. Пометуя, как долго я одно название переводила, я решила поступить хитро. Ведь мало ли, вдруг в начале фолианта идут пространственные философские рассуждения о мироустройстве, которые не очень-то мне и нужны. А вот как раз-таки нужная информация может вообще в самом конце располагаться. И если переводить фолиант как положено сначала, то мне на это дело как минимум полгода понадобится, а учитывая возможное отчисление, я не могла столько тянуть. Вот я и решила первым делом перевести оглавление, найти в нем нужную мне главу и только ею потом заниматься. И пусть меня по-прежнему одолевали сомнения... Да, мне хотелось домой, но при этом влюбленность тоскливо ныла, что без Рефа мне и родной дом будет не мил. А с другой стороны, у меня и тут-то с Рефом не ладится, и где гарантия, что вообще когда-либо наладится? Уж куда вероятнее, что я завалю сессию, меня отчислят, и на одолженные у друзей деньги я уеду к Анне Викторовне в Ферону. В общем, хоть как получалось, что вероятно счастливой и взаимной любви с Рефом крайне мала». Стараясь лишний раз об этом не задумываться, я взялась переводить оглавление. Попутно записывала самые часто встречающиеся руны с трактовкой, чтобы лишний раз их и не искать. Дело продвигалось крайне медленно. Спать хотелось все сильнее, даже кофе уже не помогал. Кофейный барон был прекрасен. Загорелый мускулистый красавец в белоснежном костюме смотрел на меня влюбленными глазами, улыбался голливудской улыбкой и бархатным голосом говорил. «О, Кира, будь моей!» «У меня есть все для твоего счастья». «А это что, например?» «Мне даже любопытно стало, в чем именно мое счастье-то?» Барон взмахнул левой рукой, и я увидела бесконечную плантацию кофе. Взмахнул правой рукой, и передо мной открылся целый склад кроватей с мягкими матрасами и пушистыми одеялами. Барон пошевелил левой ногой, и весь пол оказался выложен рунными фолиантами. Пошевелил правой, и фолианты сами с собой в одно мгновение перевелись. «Здорово, конечно». впечатлилась я, но все равно для полного счастья как-то маловато. Барон на мгновение задумался и вдруг превратился в Рефа. «О, ну так уже лучше», — обрадовалась я, «только мне, пожалуйста, влюбленного в меня». Взгляд Рефа тут же затуманился пылкими чувствами. «О, Кира, любимая, будь моей». «Не-а», — я хитро улыбнулась. «Почему?» — обомлел он. Ну, ты сначала меня поуговаривай, поухаживай за мной, ну, там, свидания, нежные поцелуи, а потом уж я подумаю. О чем? Что-то он туго соображал, быть твоей или нет, понимаешь, вопрос все таки философский. Понимаю, засмеялся Рев, Причем прозвучало это уже не во сне. Кое-как, разлепив глаза, я бомлела. Рев держал меня на руках, мы все еще были в гостиной, и даже камин пока вовсю пыхтел. А что происходит-то? Пролепетала я сонно. «Я спала, что ли?» «Ну, как сказать. Вроде бы и спала, но при этом умудрялась со мной беседовать». «Беседовать?» — не поняла я. Рев пояснил. «Я спустился вниз. А тут ты спишь прямо за столом. Я тебя позвал. Кира, просыпайся и иди в спальню спать ложись. А ты мне в ответ, не открывая глаз, четко так не -а». Тогда я сказал, что сам тебя понесу. Но ты потребовала от меня сначала ухаживаний, свиданий поцелуев, после чего обещала подумать». Но я рассудил по-своему, сразу взял тебя на руки, чтобы наверх отнести, а ты мне так задумчиво: быть твоей или не быть. Я просто спала и во сне разговаривал, ничего такого, смущенно пробормотала я. Я так и понял. Рев смотрел на меня с хитрой улыбкой. Но знаешь, ты мне сонная, безумно нравишься. Правда? Я даже растерялась. Правда. С очень серьезным видом подтвердил он. «Просто твой вредный характер просыпается не сразу, и сначала ты такая милая-милая». Я, конечно, хотела в ответ поворчать, но Рев держал меня на руках, а это было слишком приятно, чтобы не воспользоваться ситуацией, да и спать хотел жутко. «В спальню, да?» Зевнув, уточнила я. «Ладно, идем. Ты же собирался меня на руках туда нести, так и быть, я не против. Но только потому, что сонно и плохо соображаю». Тихо засмеявшись, Рев вдруг мимолетно коснулся губами моей щеки, а я в ответ сладко улыбнулась. и даже почти задремывать начала. «Стой, подожди!» – спохватилась я, резко открыв глаза. «Поставь меня на ноги, пожалуйста, я пока спать не пойду, мне тут кое-что доделать нужно!» Рев с досадой покосился на столик у дивана, где все еще красовались мои записи и рунный фулиант со справочником. Вдруг нахмурился и тут же отпустил меня. «Это еще что?» Мрачно поинтересовался он, подойдя к столу и взяв фолиант, «Книга, учебник, ну, по рунному письму». Едва не заскрипев зубами, соврала я. Судя по мрачному взгляду Рефа, он мою ложь раскусил за мгновение. Впрочем, тут было дело не только в проницательности. «Способы перемещения между мирами», — констатировал он, пролистал несколько страниц. «Ты ничего не хочешь мне объяснить?» «А откуда ты знаешь рунное письмо?» В свою очередь растерялась я. «Какая разница?» Настроение Рефа явно катилось вниз, и весьма стремительно. «Зачем тебе эта книга, Кира?» «А разве из названия непонятно?» – парировала я. «Я хочу вернуться домой вообще-то, а в книге описывается способ это сделать». «И ты, значит, ночами ее тут расшифровываешь?» Рев покосился на мои записи. «Вот взял бы и помог, рассронное письмо, знаешь?» «Нет». Мрачный взгляд обдал меня холодом. «Почему?» – опешила я. «Мало того, что это может быть опасно, так еще и бессмысленно. Даже если здесь и описывается какой-нибудь способ перемещения между мирами, У тебя все равно нет никаких шансов на возвращение. Если ты забыла, твой мир от тебя избавился из-за магии. Из чего это он теперь тебя примет? Про это ты не подумала?» «Подумала, конечно», — тихо ответила я. «Если у меня не будет магии вообще, то я смогу вернуться. Вот как раз ты и заберешь свою боевую магию и мой уникальный дар заодно». «Да?» — Реф окинул меня скептическим взглядом. «Да», — твердо ответила я, хотя в душе уже вовсю нарастало волнение. «Как добрый друг, ты обязательно мне поможешь». «А с чего ты взяла, что я добрый? Я очень даже злой!» Усмехнулся он и тут же очень серьезно добавил, не сводя с меня взгляда. «Кира, однажды я уже забрал у тебя всю магию, и это едва не стало твоей смертью. Уж извини, но лично мне повторять это не хочется». «Но я ведь осталась тогда в живых, останусь и теперь», — возразила я. «Рев, ну неужели ты мне не поможешь?» Он устало потер глаза, явно не спешил отвечать. Рев, Мое беспокойство нарастало, как снежный ком. «Кира, скажи, а ты уверена, что хочешь вернуться?» С трудом выдержав его взгляд, я пробормотала. «Я этого хочу с первого мгновения в вашем мире». «Я полагал, что с тех пор многое изменилось». Рев смотрел на меня так внимательно, словно пытался мысли прочесть. «Нет, я отвела глаза. Боюсь, мне по-прежнему здесь не место. Так ты поможешь?» Он ответил не сразу и, наконец, произнес. «Посмотрим». «То есть?» Нахмурилась я. «То есть я даю тебе время подумать». Рев говорил без каких-либо эмоций. «Я не стану тебе помогать в расшифровке фолианта. Так что ты еще какое-то время с ним проводишься. Вот попутно и подумай для разнообразия. Стоит ли уходить, если вернуться ты уже не сможешь». «Я вообще не понимаю, к чему эти твои рассуждения. Я едва сдержала закипевшее раздражение. Ты сам вообще-то вот-вот уходить собрался». — Но согласись, сменить факультет и сменить мир — это все-таки несравнимо. — парировал он. Для меня это почти одно и то же. Признание далось с трудом. На данный момент весь окружающий мир для меня ограничен нашим факультетом, хотя бы потому, что я по-прежнему беззащитна. — Ты не беззащитна. — Взгляд Рефа на миг потеплел. — И ты не одна. Он направился к лестнице, видимо, сочтя разговор оконченным. Но я не удержалась и окликнула. — Рев. Что? — поинтересовался он, не оборачиваясь. А все же почему-то решил уйти на другой факультет. Я думал, он снова начнет мне вешать лапшу про развитие боевой магии и все такое прочее, но Рев не оправдал моих ожиданий. Обернувшись, окинул меня странным взглядом. Потому, Кира, что порой только страх потерять может показать то, что долгое время не замечаешь. Больше ничего не говоря, Рев ушел наверх, а я так и осталась стоять посреди гостиной. Как же я во всем уже запуталась. Самой себе запуталась. Пока с ясностью можно было сказать лишь одно – Судя по его реакции, флиант подбросил уж точно не рев. «Но кто же тогда? И зачем?»